а никому старше с о р о к оставаться частным лицом. Тюрем имелось три. Одна близ рыночной площади для обычных преступников, другая близ с о в е щ а т е л ь н ы е залы ночного совета, заседающего еженочно, а третья в самой глубинке, вместе по возможности диком и пустынном. «Мир лучше войны», — говорит Платон, — «и согласие лучше завоеваний».